Как вампира сушал тело колдуна, Магнификус отбивал нападение сразу семи рых мечников. Троих он убил, остальным всё-таки удалось вонзить в него свои клинки. Не дожидаясь следующего удара и экономя время, второй сам перерезал себе горло. После короткой перебежки по знакомому коридору Магнификус вывалился из кольца летучих мышей прямо на орудующего цепом абхараша. Аккуратнее надо, выругался тот. Опять цеп, заметил второй. Удобная штука, сказал лорд вампир и в подтверждение своих слов мимоходом раздробил голову вражескому рыцарю. На огнивегу свытер пот и огляделся. Впереди колол врагов своим сверкающим рогом Козерион. Это происходило с такой скоростью, что второй не успевал следить за перемещениями мастера. Будто белый вихрь вращался, то и дело отбрасывая с от себя мёртвые тела нападавших. Алтари перемещаются, крикнул Абхараш. И действительно, 14 тёмных колец поползли вперёд. Сверху посыпались визжащие скевины. Ашарашенной встречей с таким противником воины хаоса попытались восстановить строй, но теперь это было сделать сложно. Скевины в один прыжок перемахивали через вражеские ряды, на лету успевая поразить одного, а то и двух солдат. Цатшорск хохли! Нёс это всюду скевинский клич смерти. Что-то прошелестело за спиной Магнификуса. Тот быстро обернулся и обнаружил в фунибара сбрасывающего со своего меча мёртвое тело. У тела была свиная голова. "Будьте внимательнее, господин Хийне", посоветовал король Феникс и бросился на помощь Торгриму, отступающему под напором целого отряда мечников. Второй хотел присоединиться к венценосным соратникам, но на него самого напали двое рыцарей. Эти воины хаоса фехтовали профессионально, и только заветный клинок Хиина позволял магнификусу отражать их атаки. Голову одного из рыцарей украшал серебряный шлем с рогами, на лицо другого была натянута маска в виде осколенного черепа. Приведя серию ударов, рыцари начали с разных сторон обходить молодого человека, осложняя тому защиту. Не желая усугублять свое положение, Магнификус первым бросился на одного из рыцарей и сбил его с ног. Правда, пока тот поднимался, второй успел воткнуть в прорезь на шлеме клинок и обратить свое внимание на другого. Рыцарь в маске вытащил кинжал и метнул в Магнификуса. Тот повернул меч плашмя и отбил удар. кинжал полетел обратно к хозяину, рыцарь в маске рефлектор наотклонился от летящего в него лезвия, но будучи занят этим, не уследил, как второй подскочил к нему и ударил мечом в грудь. И опять клинок бога войны не подвёл. Он легко пробил доспех рыцаря в районе сердца и вышел с другой стороны. Однако смертельно раненый нашёл в себе силы нанести ответный удар. Лезвие его меча вонзилось в бок Магнификусу. "Надоже!" воскликнул с его мужеством тот и полоснул ножом наоле себе по горлу, успев оценить остроту его лезвия. И опять бег по коридору, и опять падение. На этот раз летающий алтарь выбросил его за спины воинов Нехикхары. Мосаки из Киритона уже гремели своими кривыми мечами по доспехам противника. Второй обернулся и увидел несколько десятков рыцарей Абхараша. Самого лорда-вампира с ними не было, наолу тоже. Магнифус уже было собрался вернуться за ними в гущу схватки, как один из порталов выбросил и Абхараша, и Наолу в нескольких шагах от него. Милочка, поднимаясь с земли, обратился рыцарь к девушке. Отчего вам вздумалось меня добивать? Я мог бы ещё прикончить парочку другую. "Сербетльгейзе", извиняющимся тоном сказала Наола. "У вас в спине был топор и два меча. Ну и что?" продолжал упрекать абхараж. "Я же не ребёнок, могу сам контролировать своё самочувствие. Прекратите ссориться, времени совсем нет, приказал ему молодой человек и достал знак про дракона. Вдали раздались рык драконьих глоток и волчий вой. "Рокарт с лютыми пошёл", сказал Magnificus и поднёс медальон к губам.